Глава 10. Тебя не будет, злобросил Вернер, ставя шлем от скафандра на фолку. С ремонтом антенны я закончил, а вот сам передатчик. Он поднял лежащую у ног коробку, из которой торчал целый пук тонких полупрозрачных проводков и, продемонстрировав ее Андрею, пояснил: "Транс усилитель. Без него наша система связи, просто груда металла. Ну и что с ним? С ним? Крисус усмехнулся и нажав на угол коробки, заставил ее раскрыться наподобие бутона цветка шестью лепестками, обнажив мешанину разноцветных кусков, оставшихся от пластинок и кристаллов пиктосхем. Блок в разнос. Чтобы восстановить и настроить, потребуется дней 5-6. Он вздохнул и, положив усилитель обратно на пол, принялся снимать скафандр. Видимо, командир был прав, думая на Томаса, слишком уж все аккуратно сделано и главное сознанием дела, сказал он, помещая скафандр в специальный шкаф-стойку и задвигая его полукруглую дверцу, сделанную из прозрачного металлопластика. "Прибеию, сукиного сына!" он со злостью долбанул кулаком по шкафчику. Погоди чуток. Возможно, тут все не так-то просто, сказал Малышев. Кое-что не сходится. Он задумчиво потер переносицу. Не думаю, что он стал бы так подставляться. Что-то тут не так. И что нам делать? растерянно спросил техник. Наверное, придется ждать транспортник, если ты, конечно, быстрее блок не сможешь починить. И если еще чего не случится, добавил Крис, грустно усмехаясь. Да может транспортник может и запоздать. Это обычное дело. Только вот сможет ли Ли выдержать столько? Да и профессор в нелучшем состоянии. Может, какой-простенький передатчик собрать сможешь? Быстрее будет починить, отмахнулся Вернер. Есть одна идея. Но ну, надо передохнуть и обмозговать. В общем, дай мне пару часиков. Хорошо, кивнул Андрей. А я пока забегу к Метачек. Как там дела обстоят? На этот раз Кара Ханна была на месте. и когда Малышев вошел внутрь медотека, склонилась над спящим Эрнбергом, делая ему укол в предплечье. Услышав шелест открывающейся двери, женщина разогнулась и бросив хмурый взгляд на землянина, вытащила из мневшприца использованную капсулу и бросила ее в стоящую рядом с кроватью урну. Что-то хотели? Господин Малышев поинтересовался она, отходя к стоящему в глубине комнаты под подковообразному столу, как видите, я на своем рабочем месте. Просто зашел поинтересоваться, как тут дела у профессора и госпожи Анты. Старик почти в норме. А вот Сри ли... Ханна покачала головой. Я погрузила ее в модуль поддержки. Насколько она еще протянет без операции, сказать не могу. Понятно, кивнул Андрей и подойдя к лежащему на кровати профессору, пару минут его внимательно рассматривал, не обращая внимания на косые взгляды хозяйки медиотеки. Кстати, госпожа Ханна, а можно поинтересоваться, спросил он, отгибая край одеяла и бросая взгляд на лежащую на груди руку Эрнберга. Что вы кололи профессору? Обычные витамины плюс тонизатор. Я ему каждое утро делала подобный укол. Он, знаете ли, пожилой человек. К тому же, в связи с тем, что в его родном мире введен запрет на вмешательство в геном человека, в общем, в последнее время наш старикан держался практически на одних уколах. Кара усмехнулась. Не стоило ему лететь в эту дыру. Не в его годы. «Еще вопросы будут? Да. Где в данный момент находятся останки погибших во время происшествия с платформой? Андрей аккуратно поправил одеяло и повернулся к врачу. На внешнем складе, ответила женщина, удивленно вскидывая тонкие брови. А зачем вам? Я уже упаковала их в контейнеры и подготовила к отправке. Если нужен отчет о причинах смерти, Она провела пальцем по поверхности стола, заставив развернуться над ним небольшой плазменный экран. Вот, пожалуйста. Можете взглянуть, хотя, поверьте, зрелище не из приятных. Я не слабонервный. Впрочем, не надо. Уверен, что в нем все в порядке. Что вы имеете в виду? Нахмурилась врач. Ничего, улыбнулся Андрей. Мне пора, и, кстати, через полчаса Будьте, пожалуйста, в кают-компании. У нас тут возникла небольшая проблема. Не надо всё во месте её обсуждать. Он вышел из Метатека и отойдя в глубь коридора, связался с Вернером. Да, голос техника был сонным. «Крис, извини, но не время спать, созови всех через полчаса встречаемся в кают-компании. Что то опять случилось? В голосе техника послышалось неприкрытое волнение. Пока нет, успокоил его Малышев и отключившись, вызвал Райского. Инжел, ты мне нужен. Встречаемся у внешнего шлюза. Мужчина осторожно крался вдоль стен домов, прижимая к груди небольшой сверток и нервно вздрагивая от малейшего шороха. Мелькнувшая в глубине улицы тень, заставила его замереть испуганно озираясь. Однако все было тихо. И облегченно вздохнув, он продолжил свой путь. Как буквально перед его носом из ниоткуда появилась фигура, закованная в черный, покрытый мелкими шестигранными пластинками комбинезон. Мужчина удивленно раскрыл глаза и испуганно попятился назад, но почувствовав упавшую сзади на плечо тяжёлую руку, замер обреченно опустив голову. Господа, смотрящие, пожалейте. У жены вчера ребенок родился, ей нужна еда, забормотал он быстро. Господа, горе они находятся. Неожиданно раздался из-за спины приятный женский голос. Кто? не понял мужчина, взмывая голову в плечи. Эти ваши смотрящие. Наши смотрящие, а вы? Он медленно поднял взгляд и удивленно уставился. Но стоявшего перед ним незнакомца, словно пытаясь рассмотреть, кто скрывается за матово-чёрной непроницаемой поверхностью шлема, "Кто вы? Спецсилы земной федерации?" ответила стоявшая перед ним фигура хриплым мужским голосом. "Нам нужно знать, где они базируются. Спецсилы, вы вы пришли освободить нас?" мужчина завертел головой, широко открытыми глазами, смотря настоящих вокруг него спецназовцев говоривший коротко кивнул не может быть мужчина уронил сверток и тот развернувшись упал на землю что это спросил землянин приседая и подбирая прозрачный шар внутри которого Бултыхалась какая-то густая коричневая жидкость грибы господин у меня жена родила вчера я по его лицу неожиданно потекли слезы «Десять лет. Десять лет за он. «А ведь когда-то я был неплохим специалистом по киберсистемам. Успокойтесь. Нам надо знать, где сейчас находятся ваши охранники. Смотрящие. Дальше по улице, через четыре барака будет ответвление тоннеля, ведущего в их поселок. Только у них оружие. Да у нас тоже, хохотнул один из спецназовцев. И тут же большинство черных фигур буквально растворилось в воздухе. Оставшиеся трое несколько минут стояли неподвижно, словно позабыв о сидевшем на земле мужчине. Затем один из них поднес руку к горлу и проведя пальцем под подбородком, снял шлем, открыв молодое, веснущето лицо с коротким ежиком рыжих волос. "Как тебя зовут?" срацелон улыбнувшись белозубой улыбкой. Рабочая единица Т4 Б57 не по-нормальному нахмурился спецназец. "Марек, Рустов Марек", произнес, словно сквозь силу спрашиваемый. "Вот что, Марек, землянин протянул ему руку, помогая подняться с земли. "Давай, собирай народ. Пришло время возвращаться домой". Когда Андрей с Инжелом вошли в кают-компанию, все оставшиеся на ногах сотрудники базы уже собрались, и отсутствовал лишь Томас, который с Аланом сидевшие на диване и что-то горячо обсуждавший друг с другом, тут же умолкли. А расположившаяся в кресле Кара бросила на землянина недовольный взгляд, буркнув, что вместо пустого сиденья она могла бы заняться и более важными делами. Извините, пришлось задержаться, ответил Андрей. Надо было, кое-что проверить. А правда, что это Томас чуть не убил Ли? неожиданно спросила сидевшая в углу дивана худенькая девушка. Почему вы так решили? удивился он, вспоминая, что во время первой встречи та так ему и не представилась. Ну, я им все рассказал, сказал Крис, поднимаясь с дивана. смысла утаивать нет. К тому же отсутствие Томаса лучше тому подтверждение. Он явно запаниковал, когда понял, какую глупость совершил, сломав передатчики и совершил еще большую глупость, не явившись сюда, что только подтвердило то и подозрение. усмехнулся Андрей. Да, кинул техник. Мы как раз обсуждали с Селаном, где он может скрываться. Думаю, надо прочесать базу. Не думаю, что это поможет, перебил его Малышев. Мало того, могу твердо сказать, что Томас не виноват в случившемся. Просто кое-кто хотел бы, чтобы мы так считали. В каком смысле? В прямом, Андрей покосился на Инжела, и тот едва заметно качнул головой вверх-вниз, направился к Хрону. То есть вы хотите сказать, что кто-то из нас коротковолоса испуганно смотрела всех собравшихся. Именно кивнул землянин и берусь бросил взгляд на экзобиолога, стоявшего у хрона с банки сока в руках, повернулся к каре. "Госпожа Ханна, вы ведь знаете, что такое люмен того, что случилось дальше?" Андрей совершенно не ожидал. Одним неуловимым движением доктор оказался на ногах И нанесла удар в раненое плечо устремившемуся к ней Инжелу, заставив молодого человека буквально взвыть от боли. Вскочивший с дивана Крис рванулся вперёд, но в руках Кары появился небольшой короткоствольный пистолет, и Вернер, схватившись за бок, ничком рухнул на пол. Коротковолосца вскрикнула, но злой взгляд Ханны, брошенный в ее сторону, заставил ее замолчать. Она покосилась на опишившего Элана и резко развернулась к Андрею, который несколько растерялся от произошедшего. А вы умны, господин Малышев", произнесла она вкрадчивым голосом. "Даже очень. и поэтому думай, что сдохнете прямо сейчас. Хотя видит Бог я этого не хотела. То вы убьете меня при стольких свидетелях?" "Я?" взалс она улыбнулась. Нет, что вы? Я же не убийца. Всех вас, она покачала стволом пистолета в разные стороны. Убьёт сошедший с ума профессор. А я, как бывший офицер космофлота, естественно, смогу его обезоружить». Кара, зачем тебе это надо? спросил Элан. «Все просто, деньги, ответил вместо врача Андрей. В отличие от всех вас, она прекрасно знает Сколько стоит надира нами существо? Но Сесмол растерянно посмотрел на землянина, затем вновь перевел взгляд на Ханну. Но мы же хотели, что хотели? — то пожениться и жить в какой-нибудь глуши? Я вас судья концов с концами, не смеши меня, дорогой. Секс с тобой? Это еще не любовь. Кстати, Томас был гораздо лучше тебя. Сесмол вздрогнул. Неверичным взглядом уставившись на ухмыляющуюся женщину: "Ну ты и сучка", сказал он через пару секунд. "И какая", хмыкнула она. "Ладно, хватит болтать, пора дох". Резкий хлопок выстрела заставил женщину покачнуться вперед и широко расширенными глазами посмотреть на свой живот, где на одежде расплывалось темное пятно. Она покачнулась и хотела обернуться, но еще один выстрел бросил её на пол. "Я еще сдохнуть не готов", сказал Крис со стоном, переворачиваясь на спину. Андрей бросил взгляд на бездыханное тело Ханны и, подобрав выпавший из ее руки импульсник, сунул его во внутренний карман куртки, после чего поспешил на помощь к Вернеру все таки хорошее оружие делали раньше. Почистил, смазал и ну, Ругнулся Крис, когда Андрей, обрабатывающий рану регенерационным гелем, неосторожно задел его бок. «Извини, практики давно не было. Да ладно, потерплю. Ты вообще, командир, меня удивляешь. Мало того, что вел себя как настоящий танк-овил, так еще и лечить умеешь. Не хуже нашей бывшей врачихи. Что еще за танкавил? Поинтересовался Андрей. отдавая баллончик с гелем, стоявший рядом Кати. Так звали коротковолосую девушку, которая, как оказалось, была помощницей профессора, и принимая у нее из рук распылитель с антисептическим пластиком. Это детектив из стран сериала. Вежливая девушка. Понятно. Малышев улыбнулся. Ну, на самом деле, догадаться, кто виноват, было не особо трудно. А вот насчет лечения, я же тебе вроде говорил, что был спасателем, а там многому учат. И все же, как вы поняли, что это Ханна? спросил лежавший на соседней койке экзобиолог. Ну, тут все дело в люмене, ответил Андрей, возвращая поливеризатор Кати. Все, Крис. Теперь два часа, чтобы не двигался. Тебе еще повезло, что разряд прошел вскользь. А ребра срастутся. Спасибо, командир. Техник обессиленно откинулся на подушку. Было видно, что несмотря на обезболивающее регенерационный гель, чувствовал он себя не очень хорошо. Судя по показателям медсканера, луч импульсника буквально испарил кусок ребра и обжег одну из легких. Так что дышал Вернер с заметным усилием. Однако хорохорился, пытаясь показать окружающим, что с ним все в порядке. Однако Андрей мог представить, с каким трудом это ему дается. — Люмен, это ведь наркотик, неожиданно подала голос помощница Эрнберга. "Да", кивнул Малышев. "Хендотический наркотик, являющийся слабым галлюциногеном не вызывает мгновенного привыкания и поэтому весьма популярен среди молодежи сагеи отличительная его черта такова что после употребления радужка глаза начинает слабо флуоресцировать бледно голубым светом и это то я и заметил у профессора не может быть замотала головой Кати господин Эрдерк не наркоман он, он очень религиозный человек — А "Я и не сказал, что он наркоман", успокоил ее Малышев. "У тех, кто часто употребляет люмен, ногти приобретают голубоватый оттенок, а у профессора они нормального цвета. Зато этот наркотик прекрасно объясняет его состояние, особенно если его вкололи в достаточно большую дозу". Оставался только вопрос, как Уколы витаминов, догадалась девушка. Я и Лиханна делали их ему каждое утро. Профессор почему-то сам это делать боялся. Хорошо, что я вас не знал, усмехнулся Андрей. Иначе явно запутался бы. А так как только узнал про витамины, части головоломки сразу встали на место. Не оставалось только проверить, в чем мне помог инжел. Не если говорить до конца честным, то я сперва действительно думал на Томаса. Не сомневался до последнего, да и сейчас сомнения остались. Возможно, Бедняга помогал Ханне. Бедняга? Ты уж не думаешь, и ты командир? думаю, кивнул он. Скорее всего, твоего помощника уже нет в живых. Андрей вздохнул. В принципе, расчет был правильный, Уничтоженный передатчик напрямую указывает на причастие Томаса к случившемуся. Невероятнее всего, все так и решили бы если бы не прокол с люменом. Впрочем, то, что я о нем узнал, случайно, и она не могла это предвидеть. Но зачем было его колоть профессору, удивился Крис. Можно я объяснил, попросил экзобиолог, и дождавшись кивка землянина, продолжил. Все дело в найденном нами существе, которое наша Ханна решила спрятать в один из контейнеров вместо тела Саймона. Наш старикан... Всегда отличался щепетильностью и вполне мог устроить осмотр перед отправкой. Понятно, ухмыльнулся Вернер. Значит, пока мы вас ждали в кают компании, мы вскрывали контейнеры с телами. — Али и Саймон с Никой, неужели их тоже она? Малже покосился на Кате и пожал плечами. Не знаю. Думаю, многое могли бы прояснить записи камер, но, судя по всему, они полностью уничтожены. Впрочем, стражи все равно будут разбираться с этим делом. Может, что и накопают. А вся жадность, ینжил с кряхтением, сел на кровать и осторожно щупал свое плечо. Надо же, почти не болит. А ведь когда ударил, аж искры из глаз сыпанури, думал, рука отвалилась. Он с грустной улыбкой посмотрел на стоявшего у кровати Криса Андрея. "И что теперь? Ждать грузовоза?" А как жри?» Не знаю, покачал головой землянин. Я все же не врач, но боюсь, она долго не протянет. Да и профессор не в лучшем состоянии. Наркотик явно не пошел ему на пользу. Я, конечно, буду делать все, что в моих силах, однако надежды мало. «Командир, помнишь, я говорил, что у меня есть идея. Андрей обернулся и вопросительно посмотрел на Вернера. Только для этого тебе придется вернуться на ту базу. Четверка крабообразных киберов осторожно вытащила из грузового отсека планетохода двухметровой высоты до докадер генератора и выдвинув его на лез гравие платформы вместе с несколькими бухтами энергокабеля медленно двинулась в сторону пробитого буром тоннеля. "Надеюсь, у нас все получится", сказал Андрей, направляясь следом. "Должно", командир, в голосе криса проскользнули нотки неуверенности, заставившие землянина понимающе усмехнуться. Во время извлечения слайсов из компьютеров заброшенной базы Вернер заметил там Панель передатчика кадр связи. И предложил подключить к пульту энергогенератор от вышедшего из строя планета хода. Идея была авантюрной, но вполне могла сработать. и поэтому стоило хотя бы и попытаться. Тем более что других возможностей связаться с Землей не было. На ожидание челнока, который должен был доставить на НДР в новое оборудование, могло стоить жизни как Ли, так и профессору Эрнбергу. К тому же состояние самого Вернера вызывало у Андрея серьезное беспокойство, И хотя тот уверял, что чувствует он себя вполне нормально, показания медицинского сканера говорили об обратном. Киберы протиснули платформу сквозь мембрану шлюза и исчезли внутри тоннеля. А Андрей связался с Эндерой. Андрей, я на месте. Вхожу внутрь, так что связи возможно, не будет. Ясно. Вы там поосторожнее. Постараюсь. Как там Крис? — Живая, — я, раздался в наушниках тихий голос Вернера. Ты, командир, главное не забудь. Сперва пусть тройка сделает полный анализ на сопряженность систем. А там мои машинки сами все сделают. Так что тебе останется только связаться с землей. А если спряжение невозможно, то — Знаю, знаю, — улыбнулся Малышев, — Бросаю все и делаю ноги. Вот именно, удачи. Андрей отключил связь и спустился в тоннель, где его терпеливо дожидалась четверка киберов со своим грузом. И оглядевшись, он мысленно чертыхнулся. Судя по деформировавшимся стенам и то тут, то там трещинам, существовать в базе оставалось недолго. До комнаты с тест добрались, практически без происшествий. Хотя несколько раз возникали заминки с зверями, и чтобы платформа смогла пройти, некоторые пришлось срезать. Впрочем, киберы справились с этим делом за какие-то минуты. Тройка ко мне подозвал он одного из роботов, отличавшегося от остальных наличием куполообразной башенки наверху его плоского корпуса. Кибер послушно подбежал ближе. Оставив платформу и трёх киберов в центральном коридоре, Андрей направился в комнату управления. Провести сканирование на возможность подключения генератора к данному оборудованию. Андрей похлопал рукой по поверхности пульта. Кибер по доведения топтался на месте, переминаясь ноги на ногу, словно обдумывая данный приказ. Затем на его башенке замигал желтенький огонек, и Он медленно двинулся по периметру комнаты. Малышев включил внешние микрофоны и несколько минут в окружающие звуки. Однако, как ни странно, все было спокойно. лишь что-то кибера, продолжавшего обследовать помещение, нарушал царящую внутри базу могильную тишину. Пройдя пару раз по кругу, машина неожиданно замерла в углу и принялась вскрывать поверхность пола при помощи резака. А из ведущего в комнату тоннеля появился еще один кибер, тянущий за собой нити кабелей. Андрей бросил взгляд на суетящиеся машины и вышел из комнаты, решив еще раз взглянуть на ворота. Протяжный скрежет конструкций застал его, когда он рассматривал подошвы арки, пытаясь разобраться с назначением лежащих в её основании цилиндров. Все вокруг затряслось мелкой дрожью, а откуда-то сверху сорвалась какая-то шарообразная конструкция, которая словно в замедленной съемке рухнула вниз. Малышев нервно озирался попятившись к лестнице, ведущей в комнату управления. Однако все успокоилось так же неожиданно, как началось. И внутри базы снежный ветер вновь воцарилась тишина. Андреев леклюн вздохнул и хотел уже вытереть выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони, но почувствовав под ней гладкую поверхность шлема, лишь нервно хохотнул. Вдруг по поверхности арки пробежала цепочка огоньков, а над головой на миг вспыхнули полосы световых панелей, заставив Андрея непроизвольно прищуриться. Однако они тут же погасли, а в наушниках раздался механический голос кибера. Соображение произведено, лишние источники потребления отключены. Ожидаем ввода дальнейших команд. Малыша бросил последний взгляд на арку врат и поспешил обратно. В комнате управления его ожидал небольшой сюрприз: в виде двух киберов, сгромоздившихся друг на друга и опутанных паутиной энергокабелей, которые сплетались в два жгута один из которых своим концом был подключен к пульту, а другой исчезал в тоннеле, и судя по всему, шел к генератору. Сам пульт уже не был безмолвной грудой металла и с электронной начинкой. Включилась подсветка кнопок и консоли управления, а некоторые встроенные в его поверхность экраны ожили, и по ним бежали какие-то надписи на древнеанглийском. Андрей покосился на тройку, которая засыла в углу, соединившись с пультом тонкой ниткой интерфейсного кабеля. и направился к центральной консоли управления, над которой уже развернулся большой плазменный экран. Тройка: "Системы дорч работает? — активно". Малышев облегченно вздохнул. "Код 7703 бета. Принято, личный номер 17834 Омега-6. Кибернаблюдение Смолк. А затем по экрану побежали разноцветные вспышки, и в наушниках раздался хриплый мужской голос. Это рядящий Омега-6, слышу вас, что случилось? Рядящий. Нахожусь на Титане, нужна помощь. На научно-исследовательской базе LSM Андерчеп. Есть пострадавшие. Двое погибших, трое в тяжелом состоянии. Один пропал без вести. Кроме того, недалеко от базы обнаруж... В наушниках раздался громкий треск, свинившийся протяжный воем. затем экран неожиданно вспыхнул, и на нем появилось изображение врат. Тройка, в чем дело? Трансляция прервана. Обнаружена утечка энергии, спонтанная активация объекта Сигма. Утечка питания невозможна. В связи с непредвиденностью реакции. Перегрузка генератора. Рекомендую подать команду на срочное отключение. Андрей бросил рассеянный взгляд на Кибера и вновь повернулся к экрану, где в середине врат разгоралось бледное сияние. Затем поспешил к выходу из комнаты. Быстро спустившись по лестнице, он буквально прыжками пересек отделяющее пространство до врата и замер, напротив, распахнувшегося портала в неизвестность. В этот момент он не думал об опасности и прочих подобных факторах, а просто с жадностью всматривался в пейзажи другого мира. В данное мгновении, находившийся в неизведанной дали, и одновременно на расстоянии вытянутой руки, там, за колеблющимся конном портала размером чуть больше метра, сияло ярко солнце Сочищающий уходящую к горизонту каменистую пустошь, кое-где поросшую причудливой растительностью странного фиолетового цвета. Но что самое удивительное, по другую сторону, буквально в паре метров от окна, на чашеобразной конструкцией, похожей на причудливый каменный цветок, склонился человек в черном скафанде. Он был без шлема, и Андрей видел, как легкий ветерок шевелит его русые волосы. Незнакомец что-то внимательно разглядывал внутри странного цветка, затем точно почувствовав, что его рассматривают, поднял свой взгляд, уставившись в окно портала. Малышев умер. Кирилл! Раздался громкий треск, пронзительный скрежет, и полбазы неожиданно вздыбился, раскрываясь рваными лепестками и выбрасывая из своего нутра языки голубоватого льда. Встал വൈദ്യ смяло точно бумажные, И Андрей почувствовал, как земля уходит из-под ног, а покрытый трещинами потолок стремительно стремится навстречу. Его завертело в воздухе несколько раз обо что-то ударило, затем бросило на стену, судя по всему, неожиданно ставшую полом. А рухнувший сверху кусок льда принес ему тьму беспамятства. дуешься? — спросил Майер, переступая порог кабинета Дорнера. "Да что на тебя дуться-то?" бросил Марк, поднимаясь из-за стола навстречу другу и протягивая ему руку. "Спасибо, что не бросил моих ребят. Сделал, что мог." Арнольд пожал руку и окинув кабинет с хозяйским взглядом, заметил: "Давно здесь не был. А практически ничего не изменилось. А чему тут меняться?" Командор пригласительным жестом указал гостю настоящий напротив стола мягкое кресло. Позволь с тобой не согласиться, дружище. Изменения все же есть. Теперь я нахожусь по эту сторону стола, а ты сидишь на хозяйском месте. Зато ты взлетел более высоко, усмехнулся Дорнер. Это как-то не особо радует, Майер вздохнул и тихим голосом добавил. Потери избежать не удалось. Я знаю, так же тихо ответил Дорнер. Надеюсь, ребят положили не зря, не наша вылазка хоть что-то дала. Меньше, чем хотелось бы, Арнольд кинул на стол и пластинку информ-кристалла. — "Здесь все, что я могу тебе дать официально. А не спросил командор, вставляя кристалл в считыватель Вирта и быстро просматривая размещенную на нем информацию, однако буквально через минуту он отключил компьютер и вопросительно посмотрел на комиссара. «Все, что ты мне дал, я и так знаю. Есть что-то новое? Ну, тебе не угодишь, усмехнулся Майер. Могу сказать одно: Все хуже, чем мы думали. «Тоже мне удивил, буркнул Дорнер, когда это я от тебя хорошую весть услышал. Ладно, не темни, рассказывай. Ну, тогда основные новости две. Во-первых, в совете явно окопался крот, причем он находится в верхних эшелонах. Ибо о плане десанта на базу чужаков залов всего лишь десяток человек. И тем не менее, запаз delay наши корабли на пару дней, от базы осталось бы только груда развалин. Квадроиды были в курсе наших планов и уже почти закончили эвакуацию. Например, От их станции рабите осталась лишь пустая оболочка. Выгребли все. — Так что можно сказать, что нам повезло. Даже так, удивился командуор. Именно, кивнул Арнольд. Слушай, ты бы хоть кофе гостю предложил, что ли? Пещаком бы там Марк мотнул головой в сторону небольшого столика в дальнем углу кабинета, на котором примостилась белая сфера пищевого комбайна. Опять молекулярную смеси глотать, притворно вздохнул Майер, направляясь к аппарату. Хотя бы секретаршу себе завел! О жене уже не говорю. Да все некогда, отмахнулся Дорнер. Ты о ком? О жене или секретарше? покосился на него Арнольд. О жене, конечно. Киберсекретаря уже неделю как прислали, но этот уродец мне не нравится, даже на человека толком не похож. Так пластиковая кукла. Может, одолжишь свою калочку? Майор молча показал другу фигуру из трех пальцев и, усевшись обратно в кресло, с шумом отхлебнул из кружки дымящийся кофе. «Жадина!» — буркнул командор, улыбаясь. Не жадный, а бережливый, поправил его Арнольд. К тому же жена мне голову открутит, если я заберу у нее такую помощницу? Да уж, Ника это может, рассмеялся Дорнер. Она у тебя шустрая. Командор поднялся с кресла и, подойдя к окну, распахнул одну створку. Присев на широкий подоконник, он достал из нагрудного кармана форменной рубашки тонкую серебристую пачку сигарет и закурив одну, повернулся к комиссару. С первой новостью все понятно. Надеюсь, корота быстро возьмете? — Майер покачал головой. Не уверен. Мы, конечно, начали проверку, но ведем ее в тихом режиме, чтобы не вспугнуть. Да и рыба больно уж крупная. Насколько? нахмурился хозяин кабинета. Очень крупная марка, очень. Если это то, о ком мы думаем, то, впрочем, не будем об этом. В конце концов, это пока лишь догадки. Ясно. А что со второй новостью? «Ну, тут все проще, и одновременно сложнее. Майор задумчиво покатал кружку между ладонями и тяжело вздохнув поставил ее на стол. Наши предположения о том, что чужакам помогает кто-то из анклава, полностью подтвердились. Сайрус, не только, вот даже как, Командор удивленно посмотрел на своего собеседника и кто еще?» А вот это уже интересно. Арнольд загадочно улыбнулся. "Давай, назовем их". Он пощелкал пальцами, подбирая слова, «некой группой влиятельных лиц, заинтересованных в данном сотрудничестве". Марк поморщился. "Разумная формулировочка. Однако, как я понимаю, эти лица не принадлежат какому-то конкретному государству-анклаву". Комиссар кивнул. "Известно, кто, пока только предположение" покачал головой Майер. Сайрус по сути единственное звено в цепи, о котором мы твердо знаем. остальное все догадки, аналитиков. Однако косвенных подтверждений существования данной группы набралось предостаточно. Да уж. кому война, а кому му родна. Древняя поговорка актуальности своей не теряет, хмыкнул хозяин кабинета. А люди напавшие на наших ребят просто наемники, служившие чужакам. Большинство из тех, кого мы взяли живыми, отбросил еще те. Ясно. Дорнер отправил докуренную сигарету в корзину утилизатора и достал следующую. Бросив быстрый взгляд на саркастически смотревшего в его сторону Майера, он виновато улыбнулся и развел руками. Чёрт привычка, никак не могу отвыкнуть. Просто не хочешь, ухмыльнулся комиссар. С нашей-то медициной ты прав, не стал отрицать, командор. как-нибудь ты обязательно брошу. Уже лет тридцать, обещаешь? Ну, я регулярно пытаюсь, как-то даже пару дней не курил. Герой. Медальку выписать можно, только побольше и поблестяще, рассмеялся Дорнер. Что-то еще есть интересного? Да как сказать, Арнольд задумчиво поскреб пальцами подбородок. «Наши спецы ещё работает. Однако уже понятно, что захвачена база. Это обыкновенная шахта по добыче и переработке какой-то руды. Интересный надо сказать минерал. Наши мозголомы считают, что квадроиды применяют его в качестве одного из элементов топлива для своих кораблей. Вот как? Полчаса мы сражались с отважными заправщиками, хмыкнул Марк, выпуская в открытое окно струйку дыма. Скорее уж с надсмотрщиками. Хотя ребята в тяжелых скафандрах аналог нашего десанта По словам наемников, Их специально оставили для последующей зачистки базы. Боялись, что мы увидим, как они используют людей? Скорее всего, Однако, по сути, рабский труд у цивилизации, достигшей такого уровня развития, майор покачал головой. Бред какой-то. Ну почему? Комадор отправил недокуренную сигарету вслед за первой, и, встав с подоконника, направился к пищекомбу. В некоторых мирах анклава до сих пор используют людей в качестве дешевой рабочей силы, так как это порой и выгодно работодателям по ряду каких-либо причин, так и наши чужаки поступили. смысл тащить с собой машины, которые, кстати, имеют свойство ломаться, когда под боком есть возобновляемый трудовой ресурс. Пара рейдов по окраинам, и вот у тебя работники, которые будут трудиться только за пищу и надежду на выживание. Ну а коли сдохнет пара десятков или даже сотен инопланетян, важность Невелика. Аж коробит от таких рассуждений, поморщился Майор. — Хотя по всей вероятности ты прав. Ты, естественно, прав, пожал плечами Дорнер. В анклаве есть люди, которые даже своих соотечественников готовы использовать подобным образом, да уж чужаков бы выжимали на полную катушку. Бизнес и ничего более. Знаешь, Арни... Как бы это абсурдно ни звучало, но я считаю, что общего у нас с чужаками куда больше, чем отличий. это-то меня и беспокоит. Меня тоже кивнул командор. уж лучше бы это была какая-нибудь форма жизни, с которой было бы сложно установить тесный контакт, ну, чтобы у некоторых людей этой не возникал соблазн воспользоваться им в своих целях. Хотя Судя по твоим словам, именно это уже и происходит. Повинуясь прикосновению его руки, сфера комбайна разделилась на две части, открывая взору стоящую внутри красную кружку с дымящимся чаем. Как представлю, что кружка и то, что в ней налито, то из-за дово брр Арнольд задумчиво смотрящий на друга передернул плечами. «Все в нашем мире состоит из одного и того же, с философским спокойствием заметил Майер. К тому же, молекулярная сборка воспроизводит любой продукт с абсолютной точностью, практически до атома. Ага. Только вот почему-то вкус у нее не тот, буркнул комиссар. После твоего кофе у меня до сих пор в горле какой-то химический привкус. Да ла а а а а а Дорнер постучал указательным пальцем по лбу. «Самовнушение, не более. Возможно, но я предпочитаю все натуральнее. В нем чувствуется людской труд. Ретроград, ты, ар. Марк вернулся за стол и, плюхнувшись в кресло, отхлебнул из кружки. В этот чай тоже вложен труд людей. Кто-то разработал эту модель пищекомба. Кто-то приготовил чай, который которого потом сняли м шаблон. В конце концов, кто-то же растил этот чай. Ведь насколько я помню, копии снимают только с натуральных продуктов, а не с их дублей. Зато когда ты завариваешь чай сам, он всегда получается чуточку другой, возразил Майер. А тут обезличенный стандарт, каждый раз одно и то же. Вот я и говорю, ретроград — Ты "Дижи гурман к тому же. — "Ладно, пойду я", сказал Арнольд, бросая взгляд на экран запястника и поднимаясь из кресла. "Засиделся у тебя что-то. А ведь скорее всего даже половины новостей не рассказал. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и для здоровья полезнее", улыбнулся комиссар. "А ты нам нужен здоровый. Тебе еще подрастающую смену воспитывать" Его взгляд неожиданно стал серьезным, а в глазах сверкнул стальной блеск. «И еще, на всякий случай. Будь осторожен, дружище". Он хлопнул Дорнера по плечу и махнув на прощание рукой вышел из кабинета. Командор подошел к окну и вновь достав из кармана пачку с сигаретами, закурил, зло подумав, что действительно пора бросать эту дурацкую привычку. Комиссар много не сказал, но это было и не нужно. Академия располагала собственной разведбазой, так что Марк примерно понимал складывающуюся в анклаве ситуацию. Кто-то начал серьезную игру, пытаясь раскачать хрупкую стабильность человеческого общества, чтобы использовать грядущий хаос в своих целях, и квадроиды были лишь частью этого плана. Я дем из кусочков этой огромной головоломки. Но вот кто такие эти неведомые кто-то? Осталось только гадать. В огромном человеческом обществе всегда были те, кто грезил безграничной властью, богатствами и могуществом, те, кто хотел все и сразу, причем, несмотря ни на какие жертвы и обстоятельства. те, кто верил, что он самый умный. И миры под его властью придут к процветанию и благоденствию, даже если все это придется приносить заблудшим людишкам на раскаленных стволах излучателей. Многие века назад человечество покинуло землю, но с тех пор совершенно не изменилось. когда-то и он был таким. Дорнер вздохнул и горестно усмехнулся. Вечер принес с собой долгожданную прохладу, и мелкий теплый дождик, который впрочем быстро прекратился, покрыв серую поверхность моноасфальтовых дорожек мокрыми разводами. Лайма Линда открутила поле дождевика, заставив окружающее ее зеленовато свечение погаснуть, и, посмотрев на низко летящие тяжёлые облака, готовые вновь пролиться на землю новым дождем, толкнула входную дверь. Дом да встретил ее одиночеством и тишиной полупустых комнат. Она старалась проводить в нем как можно меньше времени, ибо за все годы, прожиты в учительском поселке академии, он так и не стал для нее родным. Это было просто жилище, место, куда она приходила, чтобы побыть в одиночестве, переодеться, и дать отдых своему телу которая, несмотря на всю свою искусственность, все же была подвержена усталости. Лайм стянула с себя всю одежду, и кинув ее внутрь шкафа, активировала функцию полной очистки, после чего, шлёпая босыми ногами по плитке пола, направилась в душ. Тугие струи теплой воды ударили со всех сторон, лаская ее тело и прогоняя накопившееся за день раздражения. Сегодня все шло наперекосяк. Ола умудрилась во время полета зацепить крылом гладиуса за верхушки и деревьев. И машину развернула, кинув вниз в чащу леса. Бортовой компьютер едва успел среагировать, отстрелив капсулу с пилотом. Подобного ЧП не случалось уже несколько лет, и Лайму пришлось выслушать немало лесных слов свой адрес со стороны Лунина за то, что она допустила к полётам плохо подготовленного кадета. Впрочем, девушка не стала оправдываться, молча выслушала короткую лекцию куратора, не распространяя реальной причинах катастрофы, которые заключались в намеренном саботировании Олой ее указаний. По-хорошему, следовало бы отстранить кадетку от полетов и еще раз поговорить с глазу на глаз а еще лучше передать другому инструктору Но что-то лайм постоянно останавливала. кукла бездушеная кукла если бы так лаймалин грустно усмехнулась и, ткнувшись мокрой головой в стенку кабины несколько минут стояла неподвижно обдаваемая со всех сторон хлёсткими струями воды Несколько успокоив разбухшивавшиеся в груди чувства и позволив имплантам, почуявшим, что с хозяйкой что-то не так, взять контроль над нервной системой, Лайма активировала режим сушки и понежившись в потоках теплого воздуха, вышла из душа. Переодевшись в майку и шорты, девушка уже хотела направиться на кухню, но пиликнувший звонок настенного информера заставила ее удивленно замереть. Все знакомые всегда связывались с ней при помощи запястника. В её программе по нему она почти не смотрела, предпочитая Вирт, так что информер давно превратился в бесполезный предмет обстановки, который она не убрала лишь по причине того, что голая стена смотрелась бы еще хуже. Принять звонок, скомандовала она. Экран засветился, и всего дала им... С грустью и какой-то растерянностью в глазах смотрела до ужаса знакомая девушка. Тина. Привет, Уильям. Маложе устало улыбнулась. Давно не виделись. Что-то случилось? обеспокоенно спросила Лаймалин, заметив прошедшего за спиной Тины киборга с красным крестом на белом плечевом щите. Мы ухвали опасное очередное приключение. Молодая женщина на миг плотно зажмурилась, и Лем заметила, как в уголках ее глаз блеснули капельки слез. Тина. Нет, нет, все нормально, уже нормально. Доктор говорит, что еще пару дней в регенерационном геле и будет как новенький. Ему повезло, что недалеко был спасательный корабль. Где это произошло? На Титане. Тина не удержалась и шмыгнула носом. Там нашли какую-то старую базу. Ну и мог, естественно, полез ее осматривать. Мужчины не меняются, улыбнулась Лайм. Это точно. Малышева сделала попытку улыбнуться в ответ, но улыбка получилась слишком вымученной. Можно мне прилететь? Не надо, покачала головой Тина. Не сейчас. Андрей видит, тогда и ждем тебя в любое время. Хорошо given девушка обязательно прилечу завтра же по Лайм в голосе Тины прозвучало что-то такое что заставило Лаймалин замолчать а сердце на миг замереть в груди Лайм Андрей видел Кира Лаймалин распахнула дверь и выбежав на балкон подставила лицо прохладному ночному ветру где-то вдали пророкотал гром Е лицо девушки осветило отблеск далекой грозы. Кир жив, жив, билось у нее в висках. Жив! Хотелось смеяться и плакать одновременно. Девушка запрокинула голову и уставилась своими фиолетовыми глазами в темное небо, где сквозь разрывы в черных тенях дождевых туч проглядывали робкие тусклые звезды. Где же ты, мой милый, где? прошептала она. Вернись, я жду. Душа рвалась в небеса, туда, где был ее единственный. И Ила мне слышала, как пластиковая фигурка дельфинчика, лежащая на столе в комнате, неожиданно вздрогнула и швельнув хвостом издала тихий свист. Вернись. Конец второй книги. Читал Сергей Ларионов.